Так, реципиент имеет относительно немного маны, меньше трех десятков. Зато статы вызывают уважение. Физические характеристики всего лишь по 12 в среднем, зато разум 19 и интуиция 15. Действительно, мудрец. Дух 14, как и удача с волей. К слову, после получения навыка анализ я смог прочитать описание статов. Оказалось, например, что дух... Помимо магического аналога Конституции, еще и способность сохранять ясность ума и принимать решения, несмотря на стресс и психологическое воздействие. А воля – способность действовать, несмотря на такие факторы, как боль, усталость и тому подобное. Спасброски, можно сказать. Как бы там ни было, суть в том, что все статы у него оказались довольно-таки высокими. Вопрос, что поднимать? Возможно, стоит сравнить с оппонентом. Нет к столь высокопоставленной личности слишком сложно подобраться, хотя просто взглянуть и возможно, полагаю. По крайней мере, я знал, что Газосу требуется победить в ритуальной дуэли, потому нужно нечто такое, что поможет в бою с применением любых средств, ну или почти любых. Добавить маны, поднять реакцию — Это я обсудил с клиентом еще до составления основного контракта, и даже прежде, чем начать договариваться о цене. В конце концов, сперва нужно договориться о том, что именно я ему продаю». «Мана и реакция», – задумчиво произнес он. «Ну да», – рассчитывал на что-то подобное. «Возможно, еще сила магии?» «Это возможно», – кивнул я. «Поднять ему волю, пожалуй, будет даже дешевле, чем ману. Но, как я уже говорил…» Даже небольшое усиление обойдется очень недешево, что, к слову, приведет к еще одному вопросу. Определение цены за единицу эссенции и то, как вы сможете проверить реально затраченное количество. «Разберемся», – кивнул Мак. «Рыночная стоимость единицы эссенции в местных деньгах? Стоимость местных денег? Блин, сидят Мак-жрец с демоном и обсуждают экономику». Все же все вопросы оказались решаемыми. Причем без особых сложностей. Ситуация с эссенцией здесь была примерно как на моей земле. Она была редкой и дорогой, но на рынке присутствовала. И даже цена более-менее определилась, колеблясь в меньших пределах, нежели у нас. С единицей измерения тоже определились, благо местная была близка к моей. Проверка истраченного тоже не проблема, поскольку необходимое количество я могу точно назвать заранее. В общем, мы решали теоретические проблемы одну за другой. Разум 19 это вам не абы что. По передаваемой коти информации, местный рынок был весьма перспективен, даже с учетом сложности и легализации на земле. Так что я подумывал взять часть платы торговыми привилегиями, а остальное товаром. Плюс организовать в городе конторку, которая будет заниматься поставками к Хорну, а оттуда частично в Силт, частично на землю. Конечно, опять нужен персонал, но полагаю, часть проблем можно решить, если оставить у Газаса «Хорошее впечатление и идею о дальнейшем сотрудничестве. Определенно это тоже решаемо». «Итак, с теорией мы разобрались. Теперь о практике», – произнес Мак. «Что все-таки вам нужно, чтобы собрать необходимую эссенцию? Тени изнанки или злые духи? Вы знаете, где поблизости можно найти их скопление?» «Как я и ожидал, с информацией у него было все в порядке. И поисковой магией тоже». Несколько мест, заселенных духами, за зачистку некоторых вдобавок была объявлена награда. Две локации на изнанке, тоже с духами и с тенями, плюс созывающие духов и теней амулеты. Последнее мне определенно пригодится в будущем, но пока что я решил заработать награду. Благо, если взять задание лично, это будет какая-никакая прибавка эссенции по итогам. Два самых близких места находились прямо в городе, какой-то склад, проклятый конкурентом владельца, по крайней мере, так он утверждал, и жилой, до появления духов, дом. Обе зачистки прошли штатно и быстро, но духов едва хватило на то, чтобы заполнить сосуд, с учетом того, что в нем уже было. Мало, но на первый сеанс апгрейда уже достаточно. Новая встреча, новый договор. Я уже объяснял мудрецу, что усиливать его придется поэтапно, И для первого раза он выбрал прибавку к мане. Хватило сразу на две единицы. — И все так просто, — осведомился он, когда кольца исчезли, и я сообщил, что пока что закончено. Я хмыкнул. — Ритуал простой, но вот подготовка к нему... — Понимаю, — кивнул Мак. Подготовка ко второму сеансу оказалась дольше. В первый раз я истратил практически всю эссенцию. Блин, страшно представить, сколько эссенции нужно, чтобы догнать одну только ману до уровня змея. Тысячи их. Сбор эссенции я сумел таки соединить с тем, что хотел сделать сразу, с прогулкой по городу. Думаю, я хочу здесь дом. Куалона тоже не теряла времени, Чередуя тела, она продолжала собирать информацию и готовить почву для офиса моей торговой компании, благо Газес после первого сеанса и проверки его результата тоже шел навстречу. Административный ресурс одного из двух верховных правителей – это сила. В общем, все шло гладко и комфортно, так что меня беспокоили только две вещи. Возможная попытка Газоса избавиться от меня после выполнения договора – вряд ли, но мало ли, и возможная реакция его конкурента. Тот все-таки тоже великий мудрец и тоже должен бы обладать разведывательной сетью, а я навещал Газоса вполне открыто. Опасения оправдались. Я как раз отдыхал после очередной охоты в выделенном мне номере в городе, не в штаб-квартире секты, когда в помещение ворвались местные силовики. Ну, ворвались. Слишком сильное слово. Трое офицеров даже постучались. Комитет охраны веры. Представился мужчина лет сорока в черном мундире. Такое впечатление, что впервые его надел. Такой чистенький, и аккуратненький. Пары его сопровождающих, девушка и парень, выглядели примерно так же, но на их лицах были еще и маски. Гладкие черные пластины с прорезями для глаз. Вы подозреваетесь в нарушении религиозных законов. Прошу пройти с нами для разбирательства. Хм, устраивать шумиху мне не с руки, но насколько опасно идти с ними. В принципе, Газусу я еще нужен, даже если текущего усиления ему достаточно, остается вопрос проклятия. Однако тут еще и вопрос, насколько он способен повлиять, даже если захочет. Двоевластие же. Грёбаная политика я поднял руку, прежде всего, что именно мне инкриминируется. «Религиозная деятельность и богослужение без регистрации», – отозвался мужчина. «Ну, этого я точно не делал», – хмыкнул я. «Ну хорошо, если вы готовы поклясться двумя богинями, что планируете честное разбирательство, то я согласен в нем участвовать». «Нельзя сказать, что принесенная местными инквизиторами клятва гарантировала мою безопасность. В конце концов, просто можно заменить их на других следователей. Однако я решил рискнуть, благо чувство опасности молчало. Единственно, постарался затянуть отход, чтобы дать время вмешаться Газесу, если в этом есть нужда. Правда, его люди так и не появились, но это еще ничего не значит. Лео и Сфено сопровождали меня». Конвоиры не возражали и сопровождали нас всего втроем. Причем парочку в масках изучения идентифицировало как стажеров. То ли их начальство изначально не рассчитывало на конфликт, то ли, что, пожалуй, вероятнее, послали, кого не жалко. Уверен, вариант «я нападаю» или «пытаюсь сбежать», «меня уничтожают» или, по крайней мере, «прогоняют» их бы вполне устроил. Инквизиторы, комитетчики, провели меня к храму богини заката, ожидаемо. Ну, если что, броню я на всякий случай активировал, а барьер постоянно поддерживаю. И ментальный барьер самулета тоже активен. Никаких застенков или подвалов нас провели во вполне обычное помещение, только пустоватое и без окон. Даже барьеров нет. Присаживайтесь, предложил глава троицы инквизиторов, указывая на деревянную скамью посреди помещения. Мы сели. Я посередине, дамы по сторонам. Комната, на мой взгляд, напоминала класс: скамья, даже доска на стене. Ах да, здесь мне храмы же и этим занимаются. Но меня-то почему сюда привели? Автокарта, изучение предмета, пробормотал я. Понятно. Данное помещение экзаменационная комната, комната анализа претендентов, а доска на стене анализирующий амулет. Они пытаются меня изучить. Логично, естественно, но неприятно. Прежде чем я решил, как с этим быть, в помещение вошел немолодой мужчина, в черной мантии, худощавый, с изрядной лысиной, острым подбородком и большим носом. Почему-то он напомнил мне фотографию Эйнштейна. Хотя и не похож, вроде бы. Он глянул на нас с Лео, потом на с Фено. На ней задержал взгляд, удивленно подняв бровь. Изучив Гаргону как следует, он подошел к доске, постучал по ней пальцем и покивал. — Подойдите по очереди и приложите лаонь, — крипло произнес он. Кашлянул. «Ладонь! Мы проверим вас на следы божественных сил». Дамы глянули на меня, я помедлил, затем кивнул. Когда Лионесса приложила руку к амулету, он пошел разноцветными полосами. Мастер-сенсор, как сообщило изучение, кивнул и жестом указал ей возвращаться, после чего снова постучал по доске. Цветные полоски сжались и переместились в верхний левый угол. И глянул на меня. Процесс повторился. Видно было, что в целом картинка похожа на то, что было у Леонессы, А вот у Сфено ситуация оказалась совсем другой. Пара цветов отсутствовала вовсе, зато было несколько других оттенков, и добрую половину этой гаммы занимал один темно-синий цвет. Поразительно пробормотал мак, и в его направленном на Гаргоно взгляде был не менее разнообразный, чем полоски на доске, спектр чувств. «Что скажете, мастер?» — осведомился инквизитор. «Да, мне тоже интересно», — согласился я. «Я скажу, что девушка, госпожа, имеет четко проявляющуюся божественную природу», — сообщил специалист, поклонившись в сторону Сфену. «Что до ее спутников, на них есть следы взаимодействия, по крайней мере, с четырьмя богами, хотя идентифицировать могу только силу Насхата Кормильца». Скорее всего, следы не новые, но из-за присутствия рядом госпожи, он снова поклонился, сложно что-то утверждать наверняка. Это создает сложную ситуацию, пробормотал инквизитор, нахмурившись. Моей компетенции тут недостаточно. Он повернулся ко мне. Пожалуйста, подождите. Хм, Гаргона же действительно полубогиня вроде бы. Можно ли общение с ней инкриминировать как нарушение местных религиозных законов? Специалист, кажется, забыл о нашем существовании, обхаживая Горгону, которая воспринимала его внимание с царственной самоуверенностью. Ну, если подумать, я и сам мог бы вести себя, похоже, встретив божественное существо в его ситуации. М да, действительно, ко всему привыкаешь. Кстати, следы четырех богов. Один Носхат, второй тот бог вулканов, третий бог металлов. Имена у них такие, что запомнить затруднительно. А четвертый-то кто? От самой Сфено след? Помнится Уркагуари? О, вспомнил-таки. Тоже что-то такое говорил. Странно. Я бы и хотел расспросить специалиста подробнее, раз уж такая возможность есть, но он слишком увлекся Сфено. Мои попытки достучаться восторженный маг-ученый попросту не замечал. А затем на сцене появились новые действующие лица. Инквизитор вернулся в сопровождении сразу двух жрецов, по одному от каждой секты. Ожидаемо. А дальше было скучно и утомительно. Сперва жрецы начали припираться меж собой, а когда, наконец, успокоились, договорились о полномочиях и уточнили, что да, Сфено действительно божественная сущность, но полноценной богиней не является, принялись выяснять, не было ли попыток установить в городе культ в ее честь, вызвали хозяина постоялого двора, где я остановился, опросили свидетелей, В общем, весь день оказался угроблен, и даже с наступлением ночи так и не отпустили, выделив ночлег на территории храма. По крайней мере, соблюдали вежливость и накормили нормально. Звон колокольчика. Я оторвал голову от подушки. Дам рядом не обнаружилось, и их постели были застланы. За окном рассвет. Звон повторился. Он звучал, кажется, прямо из-за двери. Я встал. Никого. Лишь звон повторился откуда-то из коридора. «Кажется, понял». «Угу. Происходящее стало очевидным, когда в саду, куда вывел пустынный коридор и звон колокольчика, я увидел одновременно закат и восход, и пару девушек-близняшек. Я молча поклонился, и повисла тишина. Боги не переглянулись, однако я продолжал молчать. И никаких вопросов осведомилась правая, закатная. А что тут спрашивать?» Вам стало любопытно и решили лично взглянуть на необычного демона с божественным сопровождением. Возможно, еще хотите что-то сказать по ситуации, но это опять же сами скажете, если захотите. Я пожал плечами. Вы тут хозяйки, инициатива на вашей стороне. Я просто гость и стараюсь быть вежливым. — Не хочешь стать моим жрецом? — осведомилась левая. — Эй! — тут же возмутилась правая. — Инвентарь произнес я, однако ничего не произошло. «Это сон, так что твоя магия не действует», — пояснила левая богиня, «по крайней мере, большая часть». «Тем более на нашей территории», — добавила правая. «Жаль. Я хотел предложить угощение, так сказать, сделать приношение». Они снова переглянулись и синхронно произнесли. «Кому?» После чего снова переглянулись. «Обеим, разумеется. Я всерьез удивился. Очевидно же, что я не идиот». «Это понятно. А первый кому?» — фыркнула правая. Левая нахмурилась. «Наша беседа принимает чрезмерно личный оборот», — заметила она, выручая меня. Закатная подняла очень неудобный вопрос. «Впрочем, я уже понял, как его решить, если опять вернуться к нему. Хотя вопрос интересный. Ты считаешь, что у тебя есть угощение, достойное стать личным приношением?» Я пожал плечами. «Я готовлю, может, и не божественно, но достаточно хорошо, чтобы, по крайней мере, сгодилось как проявление вежливости». И, честно говоря, предыдущее божество, с которым я общался, питалось не сказать, чтобы прямо так уж невероятно вкусно. Богини снова переглянулись. — Ладно, оставим, пока этот вопрос, — сообщила правая. — Мы не будем вмешиваться, пока ты ведешь себя достойно и контролируешь свою свиту. Но наблюдаем за тобой. Я молча кивнул. — Что тут скажешь? — Хотя, пожалуй, стоит кое-что сказать, вернее, спросить. — Можно вопрос напоследок? — осведомился я. Они дружно кивнули. «То есть вы не возражаете против моего контракта с Газосом?» «В этом нет противоречия нашим заповедям», — ответила левая. «Хотя было бы лучше, если бы соблюдалось равновесие», — сообщила правая. «Мы, собственно, это и хотели сказать», — сообщили они синхронно. И я проснулся. «Хотя интуиция у меня и низкая, но разум вполне приличный, так что я обратил внимание на «оставим пока» этот вопрос. Учту». Что называется лучше перебдеть, чем недобдеть. Конечно, оставался шанс, что это был просто сон. Не, -е -е. эту вероятность окончательно убило повторное изучение с применением более чувствительного амулета. К сожалению, мою надежду выяснить такие подробности о следах божественных сил снова обломали. Мак немедленно засек четкие следы богинь двойняшек и вновь вошел в раж, в приливе энтузиазма, принявшись расспрашивать о подробностях, не самой беседы к слову, а о ощущениях и о неких деталях, на которые я не обращал внимания. Жрецы тоже снова допросили, но было заметно, что личная встреча с богинями чем-то из ряда вон выходящим здесь не является, хотя обычно они являются своим и поодиночке. По крайней мере, сам факт этой аудиенции определенно смягчил их настрой, так что долго нудеть не стали. Зато сообщили по итогам, что со мной изъявил желание встретиться Тетрам Алниязи, второй местный первосвященник. Ну, этого тоже следовало ожидать. Если одних отношений с Газосом и было бы недостаточно, все эти божественные силы определенно должны были вызвать интерес. Жрец со стороны Газоса не стал возмущаться, так что и я решил не напрягаться. В отличие от Газоса, принимавшего меня в личных покоях, Алниязи встречал в одном из рабочих помещений храма. Опять же логично. Газас, благодаря своему предвидению, обладал определенной уверенностью, что я не опасен, а у Алниязи такой уверенности нет, скорее наоборот. Он знает, что у меня дела с его противником. Напрямую конфликтовать не принято, конечно, но мало ли. Тем более я вообще демон. Скорее всего, помещение было под усиленной охраной, хотя я ее и не заметил. Вы очень молоды, заметил великий мудрец, или это просто внешность? Сам первосвященник был заметно старше Газоса, но не менее атлетичен, даже более, пожалуй. По крайней мере, у него я животика не заметил. Изучение ожидаемо показало, что и статы у него примерно такие же. Ожидаемо. «Нет, все так», — ответил я, — «хотя молодость понятие относительное. Где-то женятся в 12 лет, а где-то в 20 считаются несовершеннолетними. И это я еще только про людей». Жрец внул и продолжил меня молча изучать. «Для чего собрат мой Алмундо нанял вас?» Неожиданно осведомился он. Я хмыкнул. «Так вот прямо?» «Он хочет снять проклятие со своих жен?» Прямо я и ответил. Не всеобъемлюще, конечно, но вполне прямо и о том, что секрета не составляет. Дамы, с которыми мой клиент развлекался, оказались не любовницами, а вполне себе женами – Вроде бы две из них – бывшие рабыни, выкупленные и освобожденные сектой после их согласия служить богине. Проводят тут такое мероприятие время от времени. Я, по сути, и сам планирую нечто подобное, только что без женитьбы. Видно было, что мудрец прекрасно понимал, что это не все. Я знаю, что ты знаешь, и в том духе. Но уточнять не стал. Впрочем, я планирую торговлю с Али и иннукеа и хотел бы поддерживать дружеские отношения с обеими сектами. «Если для чего-то потребуются услуги моего клана, буду рад рассмотреть предложение работы, хотя конкретно сейчас уже занят в контракте с Олмундо Газосом». Похоже, встреча мотивировалась тем же, что и в случае богинь – личным любопытством. Впрочем, кто знает, что за игры могут быть под поверхностью. В любом случае, мои слова о готовности в будущем поработать и на него Алниязи воспринял вроде бы благосклонно и намекнул на будущую встречу. Подозреваю, не обошлось без участия богинь, вернее, самого факта их внимания и нейтралитета. Определенно нужно будет постараться их не разочаровать. В любом случае, я действительно хочу работать с этим городом, а он под ними. В общем, меня отпустили, хотя я так и не понял, сняли ли официально обвинение. Сняли, не сняли, а наверстывать потерянное время нужно. Чем я и занялся. Проклятие на женах Газоса было не то, чтобы чем-то действительно серьезным, а так, чья-то пакость из-под или месть, возможно. Мудрец не создавал впечатления человека, которому будут так мстить, но мало ли. В любом случае, на всех трех было проклятие бесплодия, причем давнее и вроде как автоматически переходящее на каждую новую жену. Я в первую очередь, естественно, подумал о банальной биологии, или даже если это действительно проклятие, то на самом мудреце. Однако изучение действительно показало наличие проклятия именно на женщинах. Чудесное исцеление не работало. Похоже, несмотря на всю чудесность, оно работает именно с физиологией, а не с магическими эффектами. Тут чудесное снятие проклятия нужно. Или альтивские диспел-гранаты, возможно. При более подробном изучении проблема оказалась еще сложнее. Газес, что логично, уже пытался снять проклятие. И это получилось без особых сложностей. Однако вскоре проклятие снова вернулось ровно в том же виде. Естественно, провели расследование, усилили безопасность и проконсультировались с Оракулом. Последний сообщил, что проклинатель недоступен и сделал свое черное дело лишь единожды. После чего проклятие снова сняли, на этот раз со всех одновременно. Бесполезно. Газес и его специалисты подозревали, что непосредственно прокляты не сами женщины, а некий объект, уже с которого проклятие переходит на них. Однако найти его никак не удавалось, равно как и самого проклинателя. Были свидетельства, что он вообще уже мертв. М да, И как с этим работать, спрашивается? Я вообще-то совершенно не разбираюсь в проклятиях. И вообще чистый практик. Однако оракул Газеса, все-таки он не сам ясновидящий, чётко утверждал, что я смогу с этим справиться, а в достоверности его предсказаний мудрец был полностью уверен. Значит, должна сработать какая-то из моих способностей. Жаль, указателя на следующую точку квеста у меня нет. Хм, может, он и нужен? Угу. На пятом ранге автокарта действительно должна показывать маркеры заданий, к сожалению, только некоторых, Ну, было бы просто смешно, если бы появилась возможность, например, дать себе задание захватить власть над миром, а потом идти по маркерам на карте. Однако попробовать стоит, благо по статам я уже дотягиваю до возможности взять пятый ранг. В любом случае, мне нужна была эссенция, много-много эссенции. В первую очередь, однако, собранное ушло на другое. Главной моей заботой на настоящий момент оставались богини, так что сперва следовало подстраховаться от них. Соответственно, прежде всего я поднял навык «повар». На пятом ранге он преобразовался в «шеф-повар». По описанию, не только еще улучшает вкус и качество производимой пищи, обеспечивая ей небольшие временные бонусы к характеристикам съевшего, но и увеличивает эффективность работы других поваров под командованием пользователя. М да. К слову, я спрашивал Газоса, почему он не обратился к своей богине со своей проблемой. Оказалось, она пока не настолько его беспокоит, чтобы беспокоить начальство. Тоже могу понять, сперва нужно попробовать другие методы. В любом случае, я постепенно вычистил все точки, за которые предлагалась награда, и потратил заработанные деньги на организацию торгового пути, если можно так сказать. Лично заниматься перевозками товара я, естественно, постоянно не смогу, так что нужен кто-то, кто будет этим заниматься. Пока что я просто арендовал маленький склад, а Кэти договорилась о перевозке. Первую партию товара я заберу сам, а потом нужно будет возить местным транспортом. Далеко и долго, хотя с наличием у местных дирижаблей получится и не так долго, как могло бы. В общем, работа шла по всем направлениям. Итак. Автокарта пятый ранг. Захожу в журнал заданий. Вот оно. Снять проклятие с жен великого мудреца. Смотри-ка. Награда. Персональная репутация Алмундо Газес плюс два. Его жены плюс один. Тетрам Алниязи плюс один. Вопрос. Отдельный вопрос. Хм. Но у Алниязи-то почему репутация поднимается? Странно. В любом случае, задание было активно, так что я открыл автокарту. Блин. Всю центральную часть дворца Газоса накрывал большой мигающий знак вопроса. Накрылся мой план. Вопросом. Хотя время следственного эксперимента. Следственный эксперимент показал, что если разделить подопытных и вывести их из здания, вопросительные знаки фокусируются на них, причем на самом Газосе побольше и поярче, а на его женах поменьше и побледнее. Можно было бы подумать, что основным объектом проклятия является он сам. Но, блин, ни изучение, ни специалисты самого мудреца ничего такого не показывали, в то время как на жонах проклятие было показано. Свихнуться можно. Ладно, никто из подобных не возражает, так что продолжим эксперименты. Следует начать с самых основ. У меня есть возможность непрерывно отслеживать, так сказать, статус проклятых, и этим следует воспользоваться, так что... Для начала снять проклятие со всех. С Газеса тоже. Вполне возможно, что его маркер просто показывает, кому доложить о выполнении задания, но стоит проработать все варианты. Спецы Газеса сняли проклятие. К слову, оказалось, что снимает их те же специалисты, что и накладывают, а не отдельное направление. И маркеры на жёнах исчезли. Затем все разошлись по разным местам, а я засел следить за автокартой. Ну, что я могу сказать? Скучно, братцы. Даже с учетом того, что не сижу, непрерывно уставившись в автокарту, а просто поглядываю каждые несколько минут, и с учетом тахны. Пока Хорн был, можно было хоть книги почитать у него на ноуте. а себе на смартфон я закачать не подумал. Есть, правда, пара фильмов, но все уже смотрел. Остается игры гонять. Нет, есть, конечно, еще один вариант убить время, но отвлекаться на автокарту во время этого да мы не поймут. Впрочем, я все-таки нашел, чем себя занять. Практическим приложением свежеподнятого навыка. Дело-то тоже нужное. И как раз время есть и отвлекаться на карту можно. Жаль, к слову, что нельзя той же Тахне поручить отслеживание. Автокарту вижу только я. Некоторые виды магии необнаружимы даже для лучших сенсоров и детекторов. «А почему ты деревянную ложку взял, а не металлическую?» – осведомилась Тахна по итогам моего вдумчивого выбора. «Понятия не имею», – честно признался я, – «но чувствую, что так будет лучше». Взаимодействие интуиции и навыка готовки – да, описание этого стата вообще было довольно расплывчатым. Способность принимать верные решения без выстраивания логической цепочки и подмечать детали, ориентируясь не на стандартный набор чувств. «Понимай, как хочешь, но определенно ключевой стат для ясновидящих». «О, вкусно пахнет!» — сообщила подтянувшаяся Горгона и потянулась к сковороде, за что немедленно получила по рукам. Тут же послушно, но с заметным разочарованием их убрала. Она уже убедилась, что подождать, не мешая мне, разумнее. Вкуснее будет, но попытки все равно предпринимает. Отпор, впрочем, воспринимает адекватно. Тем более этот удар был скорее символическим, Хотя она обладает вполне нормальной чувствительностью, но чтобы ей было действительно больно, нужно бить хотя бы ложкой, желательно металлической, и с размаху. А то и вилкой. Против древних хтонических существ она, по слухам, эффективнее. «Ты в курсе, что хозяйский повар за тобой подсматривал?» – осведомилась Лео. Я, подняв бровь, глянул на Сфену. Она безразлично пожала плечами. «Не в том смысле. Заготовкой твоей подглядывал». В этом смысле тем более без разницы, хмыкнул я. Ну да, но забавно. То ли еще будет, если навык еще поднять. А кто-то еще из-за ауры беспокоился, заметила она. Ну тут эффект намного слабее, по идее, с некоторым сомнением заметил я. Но если ты так считаешь, больше для других готовить не буду. Эй, дружно возмутились дамы. В моё время готовка была. Горгона поморщилась. Тогда сравнивать было не с чем, но сейчас я точно могу сказать. Хорошая еда – одна из вещей, ради которых стоит жить. А в мои времена жизни не было. Угу. Так она не просто отъедалась после заточения. Ну, логично, что кулинария тоже развивается со временем. «В общем, твоя готовка – главная причина моей лояльности», – подытожила Гаргона. «Блин, еще одна. Нет бы они следовали за мной, потому что я такой замечательный лидер, в смысле. Ну, лишь бы все были довольны». Уже практически наступила ночь, а я продолжал бодрствовать и мониторить. Очередная проверка. Опа! Одна из отметок вернулась. И вторая прямо у меня на глазах. Я поспешил записать время и имена». Для этого даже попросил местные часы, чтобы потом не путаться с определением времени. Не одновременно, но близко. Это завязано на время. Однако третья отметка не появлялась, и так и не появилась до самого утра. Собственно, она так и не вернулась до самого утра, когда я, сдерживая зевоту, отправился доложиться о предварительных итогах и попытаться разобраться, в чем разница между «репроклятыми» и оставшейся «чистой». «Ничего особенного не было», — сообщила первая, опрашиваемая. «Я работала с документами допоздна, как обычно, потом легла спать». «У меня тоже самое», — кивнула вторая. «Все как всегда, только что обычно я работаю в резиденции». «Почти так же», — пожала плечами третья. «Единственное, работу в этот раз удалось выполнить быстрее, так что я легла спать раньше». «И одна...» «Кажется, обвинение в ее голосе было адресовано мне». «Пока что понятно, что ничего не понятно. Нужно продолжать собирать данные». Я все-таки не удержал зевок. «Спать мне все-таки нужно, так что я покемарил днем. Главное наблюдать в районе того времени, что засек этой ночью. Проклятие с дам сняли по новой и на этот раз порекомендовал всем лечь спать раньше, в то же время, что было у третьей жены. Результат не изменился».